Глава 70 -я. Меня спасли лишь рефлексы. Корни резко обрывался, не доходя до веток дерева. Зараза! Да что же за невезуха! Я попыталась слегка нагнуться, чтобы достать хотя бы небольшие ближние ветки. Но все было бесполезно. Когда я уже была готова выйти от отчаяния, мою шею что-то больно кольнуло. Машинально я потянулась рукой, чтобы убрать источник неприятного ощущения. Как пальцы коснулись холодных лучей, звезда подарок Атарана. Я вытащила подвеску и поднесла к лицу. Серебристые лучи как раз были в меру тонкие и острые, совсем как перо. Бинго! Аккуратно развернувшись, я пошла обратно к шпилю. Вася уже не кричал, а рычал Фарадобль. "Что ты там копаешься? Дай мне пять минут, и я завершу рисунок", пообещала я и, обмакнув подвеску в чернила, начала наносить их на зачарованный металл. Линии получались тонкие, ровные, совсем как пером. Воодушевленная победой, я не замечала ничего вокруг. Как только я завершила рисунок, настал момент активировать руны. Все по методичке Аарона. Закрыть глаза, почувствовать искру, ощутить ее на кончиках пальцев. Постепенно искра во мне начала разгораться, и превратилось в пламя. Руки начали нагреваться, а зачарованный металл под моей кожей казался мягким, словно пластилин. На нем огнем высекались мои руны, наполняясь магией. Когда я распахнула веки, то не поверила своим глазам. На шпиле была моя руна, выжженная на металле. Долго любоваться своей работой мне не дали. «Василиса, что-то случилось внизу. Я лапочку не вижу» хотя велел ей патрулировать у входа. «Что там за нечисть?» — отвлекла ее. «Спущусь быстро. Одной ногой там, другой уже здесь». Возразить духу я не успела. Не дождавшись моего ответа, старый пройдуха ушел, оставив меня одну на крыше. «Неприятно? Ну ладно, продолжаем работать». И я коснулась второй руны. С каждым разом руны активировались все легче и легче. И вот, когда я закончила с последней, То почувствовала, как промерзло тело, и задервенели мышцы. Фарадополь все еще не пришел, но я решила не ждать ректора, а вернуться в теплые стены академии. Выпрямившись, я сделала шаг, но затекшие ноги слегка онемели, и стопа начала скользить: Только не это! Тело потеряло равновесие, и я начала заваливаться на бок, стремительно приближаясь к краю крыши. Рефлекторно я взмахнула руками а затем почувствовала пустоту под ногами.